Глава 14. Ликаны Необычайно воодушевленная после лекции по истории я встречаю в Белом колледже Айслин. Фэллон со мной на металлургии, а Айвин Гурель на математике. Выдыхаю я, торопливо рассказывая, что произошло утром. Кругом студенты спешат на занятия, из-под купола льется солнечный свет. Узнав о ледяном заклинании Фэллон, Айслин хмурится, крепче прижимая к себе стопку книг и поправляя на плече тяжелую сумку. «Моя дорогая подруга всегда носит с собой целую библиотеку, и как только она не падает под тяжестью книг...» «Держись подальше от Лукаса Грея», — снова советует она. «Это непросто». Вздыхаю я. «Тетя Вивен не успокоится, пока мы не обручимся». Айслин качает головой. «Лорен...» С Фэллон шутки плохи. «Она мне чернильницу заморозила!» Сердито выпаливаю я, как будто это серьезнейшее обвинение. «Не отстанешь от Лукаса, она и тебя заморозит!» Не унимается Айслин. Я только молча вздыхаю. «Ну как объяснишь подруге, которая обрезгуют поцелуями, какое-то блаженство обнимать и целовать Лукаса Грея?» «Да и это не главное!» «Почему Фэлан, можно устанавливать свои правила и издеваться над кем захочется?» «Моя семья тоже очень влиятельна. «Ворчу я. Даже более влиятельная, чем семья Фэлан. «Это все в прошлом». А Айслин убеждает меня как ребенка, который тянется к огню, несмотря на предубеждение. «Она может быть следующей?» «Черной ведьмой, я знаю». «Недовольно обрываю я». И почему всем так нравится напоминать, что мне не досталось магии? Вздохнув, я меняю тему. Лекции по металлургии нам читает эльф-змей. Брови Айслин взлетают вверх. Как такое может быть? Не знаю. Качаю я головой. Со мной он будет заниматься индивидуально. Необыкновенный смаркдальфар все еще стоит у меня перед глазами. Представляешь, он весь покрыт чешуей. Каждая чешуйка сияет, как драгоценный камень. Я бы на твоем месте перевелась в другую группу, — сочувствует подруга. Альфсгирские эльфы держат своих родичей змеев под землей не просто так. На то есть вийские причины. Видишь ли, переводиться мне некуда, — сетую я. Мое расписание и так забито до предела. Придется смириться со странным профессором и как-то переживать гадости Фэлэн Бэйн. От сочувственной улыбки Айслин на душе становится чуточку легче. «А как история?» «Замечательно!» – восклицаю я, подавая ей маленький сверток. «Перед лекцией всех угостили печеньем. Ничто так не греет душу в холодный день, как неожиданное угощение. И друзья, конечно!» – благодарно улыбаюсь я Айслин. Подруга смеется и благовоспитанно откусывает маленький кусочек. «Пошли!» – зовет она, поправляя на плече сумку с книгами. Не то опоздаем на следующую лекцию. По дороге к крылу наук я оглядываюсь, не промелькнет ли в толпе Фэлан? Мы идем под землей. Путь освещают лишь фонари на стенах тоннелей. Затем мы поднимаемся по лестнице, и спешим по длинному переходу со сводчатым потолком в гильдию химиков. В двери нашей лаборатории толпятся студенты. Гарднерийцы, несколько кельтов и верпассиан. филан бэйн нигде не видно. Я с облегчением вздыхаю. Студенты заняли все каменные скамейки в коридоре, а те, кому не хватило мест, стоят тесными группками у стен. Судя по взволнованным репликам, произошло что-то неприятное — Меня провожают удивленными взглядами, но ничего не говорят. Вероятно, какое-то важное событие сейчас более достойно обсуждения. Мимо проходит скромно одетая гарнорейка. Она очень расстроена. Что случилось, Сарил? Останавливает ее Айслин. Куда ты? Судя по взгляду девушки, она меня узнала. Там оборотень, ликан, выдыхает она, взмахом руки, показывая на лабораторию. «Не может быть!» – бледнеет Айслин. «Он внутри! Разговаривает с профессором!» – настаивает девушка. «Я ухожу! Тебе здесь тоже не место, Айслин! Вам обеим не место!» Она торопливо уходит. Ее примеру следуют другие горнерийцы и даже кельты, в основном девушки. Через открытую дверь лаборатории действительно видно близнецов-ликанов. Они что-то обсуждают с профессором Астрид Воле. Той самой женщиной из племени Амазов с татуировками на лице и заостренными ушами. Только, говорит девушка Ликан, вызывающая, подбоченившись. Юнуша Ликан стоит рядом, глядя на собеседников янтарными кошачьими глазами. Айслин, кажется, сейчас заплачет. — Что с тобой? — Это какой-то кошмар, — говорит подруга и смотрит на меня остекленевшим взглядом. — Только не это. Мне обязательно надо прослушать курс химии и сдать экзамен. Без него мне не дадут диплом архивариуса. Айслин говорит тихо и монотонно, как во сне. Я не могу сидеть в одной аудитории с Ликаном и Лорен. Отец ни за что не позволит. Он прикажет мне бросить университет. Айслин безнадежно оглядывается, будто в поисках выхода. Так нельзя. Я должна закончить учебу. Если я уеду сейчас, мне придется обручиться с Рэндалом, А он... он никогда не разрешит мне вернуться. Ее губы дрожат, она отчаянно старается сдержать слезы. О, Хайслин! Я сочувственно сжимаю ее безжизненную холодную руку. Выводив из кармана платок, подруга вытирает глаза. Раньше в нашей семье женщины не позволяли учиться в университете. Я первая и, скорее всего, единственная. «Не понимаю, зачем тебе вообще химия? Ты же хочешь быть архивариусом!» «Сержусь я. Архивное дело — это прежде всего литература. Книги и еще раз книги!» Айслин всхлипывает. «Чтобы правильно хранить книги, страницы нужно обрабатывать химическим раствором. Поэтому химия — важный предмет!» Она потерянно смотрит на пустую лабораторию. «Наверное, был важным!» Айслин вдруг поворачивается ко мне, И страстно объясняет. «Понимаешь, Лорен, я люблю книги очень. Иногда мне хочется...» Ее голос понижается до едва слышного шепота, будто Айслин признается в чем-то постыдном. «Остаться свободной. Отказаться от обручения». Вот это новость! Да, серьезная дилемма для девушки из религиозной семьи. Что бы ты делала, если бы ты осталась свободной? Мягко спрашиваю я. Глаза Айслин вспыхивают воодушевлением. «Работала бы в университетских архивах. Занималась бы старинными коллекциями книг. Если бы ты только знала Эл Лорен!» С необычной горячностью восклицает всегда сдержанная Айслин. «В альфсгирских архивах сейчас выставлены книги релинитрин по ботанике. Это выдающиеся научные работы, лучшие во всей Эрти. Эльфы умеют так изображать растения». У них каждый листик выглядит объемным. Тебе обязательно надо это увидеть. Айслин жестом показывает, как раскрывается бутон цветка. И иллюстрации выполнены так искусно. Цветы как живые, так и хочется взять их в руки. Они почти как настоящие, словно сейчас сойдут со страниц. Она стыдливо закрывает ладонью рот. «О, древнейший! значит, меня никто не слышал!» «А что тут такого?» Эльфы ведь язычники, варвары. Непонимающе смотрит на меня подруга. А я тут возвеличиваю их культуру. Так, наверное, сказал бы отец, будь он здесь. Слабо улыбается она. Вот это строгости! А дяди Эдвина ни я, ни братья подобного никогда не слышали. Айслин, с нами ничего не случится. Профессор Воля на вид куда страшнее ликанов. А этот парень ликан... Помог мне встать, когда я упала в белом зале и за фэлон. «Все равно нельзя терять бдительности из-за одного единственного случая», — вздыхает Айслин. «Ликаны необыкновенно сильны. Этот парень в одиночку справится со всем нашим классом. Одной левой». Она права. Все считают ликанов невероятно сильными. И наша магия на них не действует. Айслин, прищурившись, рассматривает ликанов. «Ликанку подселили к Эко и Феллон, представляешь?» «Шутишь». И Пейдж живет с ними в одной комнате. «Эко мне кое-что рассказала. Она говорит?» Айслин умолкает, заливаясь румянцем. «Что она говорит?» «Она сказала?» Айслин морщит лоб и понижает голос до свистящего шепота. «Что ликанша? Расхаживает по комнате?» «Нагишом!» Я так и застываю с раскрытым ртом. «Совсем-совсем?» Айслин кивает. «Они дикие, Лорен, как лесные звери. А их мужчины, к тому же, опасны. Им чужда наша мораль. Я не знаю, что делать». «У меня выбора нет», — сообщаю я. «Расписание не переделать. Работу на кухне отменять нельзя. Придется учить химию вместе с ликанами». «Как-нибудь переживу. К тому же ликаны...» Не хуже икоритов, с которыми мне предстоит жить бок о бок. Самые храбрые студенты медленно просачиваются в аудиторию. «Знаешь, давай сядем в последнем ряду. лекана нас даже не заметит», — предлагаю я подруге. Айслин напряженно размышляет. «Отец уехал на несколько месяцев. Когда он вернется, я уже сдам экзамен по химии». Она решительно вытеряет слезы. «Ладно, Лорен, пошли». Проскользнув за спинами профессора воля, или Канов, мы входим в аудиторию как можно незаметнее и быстро занимаем места у стены на задних рядах. К нам подходит эльф Холлин со знаком гильдии химиков на груди и пергаментом в руках. Помощник профессора. «Назовите ваши имена», – холодно просит он. Мы негромко отвечаем. Юноша отмечает нас в списке студентов и уходит. К счастью, не упоминая о моей знаменитой бабушке. На длинных столах, за нашими спинами и яблоку негде упасть. В больших и маленьких колбах что-то бурлит. Идет процесс дистилляции. На выходе получается маслянистая желтоватая жидкость, источающая кислый запах с перемесью серы. Высокие арочные окна на дальней стене наполовину заслоняют полки с пробирками, склянками, наполненными жидкостями разных цветов и консистенций. Просторная лаборатория уставлена столами меньшего размера. На каждом сияют стеклянные бутылочки и трубки, поблескивают газовые горелки, пахнет барнейским кремнем и прочими химикатами. Студенты выстроились вдоль стен, разглядывая ликанов. Эльф Холлин, помощник профессора, бесшумно обходит зал, распределяя места за лабораторными столами. «Это абсолютно неприемлемо!» Возмущается ликанка, высокомерно глядя на профессора Воли. «Почему мне нельзя сидеть с братом?» Профессор холодно смотрит на нее угольно-черными глазами. «Мало кто способен выдержать такой взгляд». Профессор на голову выше ликанов. У нее совсем не женские широкие сильные плечи, а татуировки на лице только усиливают это впечатление. Где она? сквозь зубы произносит профессор, — «Вы с братом никогда не интегрируетесь в социум, если будете общаться только друг с другом». Диана упирается рукой в бок и откидывает назад длинные светлые волосы. «И что? Кроме брата, здесь и разговаривать-то не с кем». «Мисс Ульрих!» Угрожающе нависая над Дианой предупреждает профессор. «Это мой класс, и правила здесь устанавливаю я». Выхватив лист пергамента у помощника, Острит воля, проглядывает список. «Нас стало меньше, но это даже хорошо. Пройдем материал быстрее!» Сверкнув глазами, профессор безапелляционно продолжает. «Диана Ульрих, вы будете работать с Элорен Гарднер, а Джаред Ульрих с Айслин Грир». Айслин в ужасе распахивает глаза, пытается что-то сказать, но с ее губ не срывается ни звука. Она так и стоит, оцепенев, пока Эльф Холлен... Выбирает нам два лабораторных стола в последнем ряду. Джаред Уллерих беззастенчиво разглядывает Айслин своими кошачьими глазами. Понять, о чем он думает, невозможно, однако его ноздри заметно раздуваются. Бедняжка Айслин! Но парень был так добр ко мне, помог подняться, когда я упала. Под сочувствующими взглядами соучеников я иду на указанное место. Диана плюхается на соседний стул и раздосадованно фыркает. Можно подумать, ее заставили развлекать дураков. Джаред садится рядом с Айслин за соседний стол. Она все еще в шоке и двигается, как деревянная кукла. Профессор Воли открывает толстый учебник и что-то читает вслух. Джаред время от времени хмуро поглядывает на Айслин. Она будто заледенела. Сжатые в кулаки тонкие пальчики побелели от напряжения. Теперь ей на каждом уроке придется сидеть с ликаном. Не повезло равно как и мне. Моя соседка недовольна коситься на профессора. Что за наглая девчонка? Вот ее брат, совсем другое дело. Может быть, леканы не такие уж страшны? Конечно, неприятно, что нам не предоставили выбора, заставили сесть с ликанами, но не съедят же они нас. «Меня зовут Элорн Гарднер», шепчу я Диане, протягивая ей руку. «Пора познакомиться по-настоящему, растопить лед». Она оскорбленно оборачивается, но потом переводит взгляд на мою руку и заинтересованно ее разглядывает, явно не зная, что предпринять. Девушка гордо перебрасывает копну светлых волос на плечо и встает из-за стола, повернувшись ко мне лицом. Церемонно откашлившись, она громко произносит. К -к -к -к. «Я Диана Уллерих из стаи Гервульфа, дождь вождя стаи по имени Гюнтер Ульрих и его супруги-целительницы Досианы Улерих сестра Джареда Ульриха и Кендры Ульрих, внучка. Профессор воля умолкает, удивленно подняв брови. Мне хочется спрятаться под стол. Диана Ульрих успевает перечислить три поколения своих предков с отцовской материнской стороны, как королева, пока не вмешивается ее брат. Диана! Что тебе? Недовольно отзывается девушка. Здесь так не принято. Как не принято? Предков при первой встрече не перечисляют. «Почему?» Обескураженно восклицает она. «Не принято». Сложив на груди руки, девушка фыркает брату в лицо. «Кроме того», — шепчет Джаред, показывая на профессора Воля, которая с яростью разглядывает Диану, будто выбирая самый жестокий способ с ней расправиться. «Сейчас надо сидеть тихо и слушать». «Почему?» Голосом избалованного ребенка требует ответа Диана потому что лекция уже началась». Метнув мрачный взгляд на профессора Воля и заодно оглядев аудиторию, девушка падает на стул. Профессор возвращается к лекции о различных способах дистилляции жидкостей. Как ни странно, вскоре Диана поворачивается ко мне и шепотом сообщает. «Я прочла этот учебник от корки до корки. Что теперь ее и слушать то же самое? Только время терять». «Что тут ответишь?» Янтарные глаза леканки загадочно мерцают. «Вот в лесу сегодня, наверное, хорошо», — задумчиво тянет она, глядя в окно, на обогря на золотистые листья деревьев. «Я так люблю запах деревьев в это время года. Куча сухих листьев. Сбежать бы в лес поохотиться. Ты ходишь на охоту, Лорен Гартнер?» э, «Нет», — отвечаю я, привыкая к мысли, что теперь на каждом уроке мне сидеть с волчицей-оборотнем. «Мой старший брат Рейв хороший охотник». «Правда?» — с любопытством спрашивает девушка. «Он очень метко стреляет из лука», — шепчу я в ответ. «А у тебя есть лук?» Диана смеется. «Да, профессор воля нас за такое поведение не наградит». «Мне не нужен лук?» — улыбается она. «Как же ты охотишься?» «У меня острые зубы!» Снова улыбаясь во весь рот Диана, глядя на меня кошачьими глазами. Клыки у нее действительно длинные и острые. «А, да!» — нервно сглатываю я. «Ты ведь охотишься волчьим облище?» «Не всегда», — загадочно улыбаясь Диана. «О, древнейшие небеса!» Охнув, я отворачиваюсь и умолкаю.